«Кремль? Кабинет Брежнева?» Леонид Ильич сидел в кабинете в пиджаке, на котором красовались все полученные им золотые звезды героя. «Хочу с тобой посоветоваться, Андрей», — задумчиво сказал Брежнев. «Мне предстоит поездка в ФРГ. Наш посол Бонни — человек толковый, я к нему прислушиваюсь. Так вот, он уговаривает меня, чтобы я не надевал свои награды. Говорит, у немцев это вызовет изумление». «Дескать, немцы — народ свой обычный. Они орденов не жалуют». Брежнев скосил взгляд на свои звезды и недоверчиво покачал головой. «Не знаю, как мне быть. Хочу знать твое мнение». Министр буркнул. «У них свои традиции, у нас свои. Чего тебе, Леонид, стесняться показывать свои честно заслуженные награды?» «Спасибо, Андрей». Леонид Ильич растрогался. «Кстати, о немецких делах», — сказал Громыко. «Знаешь, Логинов, конечно, опытный человек. У нас в Министерстве его называют смесью интеллигента и бульдозера, но он слишком высокомерен. У него не получится с Хонекером, и Логинов языков не знает. А нам в Берлине нужен человек, который разберется в деталях. У меня есть другая кандидатура. И одновременно надо бы сменить советника-посланника. Сформируем в Берлине слаженную команду. Кого наметил?» заинтересовался Брежнев. «Вот хотел с тобой посоветоваться».